Глава первая. «Да, мама, конечно, мама». Молодой человек, одетый в модные драные джинсы и культовую косуху фирмы «Фёст», неуклюже топтался у заднего кофра своего мотоцикла, пытаясь левой рукой отщелкнуть стильную бронзовую застежку. Это было не очень-то легким делом, поскольку под мышкой этой самой руки был зажат весьма брутальный мотоциклетный шлем — стилизованные под немецкую каску времен Второй мировой войны, и еще на руке болтались винтажно выглядящие мото-очки-консервы, весьма стильно сочетающиеся как раз с таким шлемом. Ну, а правая рука была занята телефоном, по которому он как раз и разговаривал. «Мам, я не мог ответить, потому что ехал. Вот как припарковался, так сразу тебя и набрал». Застежка наконец-то поддалась, и обрадованный парень – Попытался все так же одной рукой перехватить шлем, дабы поместить его в кофр. Но в самый ответственный момент тот выскользнул из рук и шмякнулся на плитку, которой была замыщена мотопарковка. Шайзе. Примечание. Дерьмо. Привычное немецкое ругательство. Нервно выругался парень и тут же поспешно забормотал в трубку. Нет, мам, это я не тебе. Конечно, мам. Я понимаю, мама. «Я стараюсь сдерживаться, мама», одновременно с этим наклоняясь и протягивая руку к шлему. Но дотянуться до него без новых проблем ему, как быстро выяснилось, было так и не суждено. Потому что, когда от пальцев вытянутой руки до шлема осталось еще сантиметров 5-7, вниз по руке соскользнули те самые винтажные очки, которые звонко грохнулись на плитку рядом со шлемом. «Шайзе!» Уже в голос выругался парень. «Да нет же, мам, я же сказал, что это не тебе. Просто у меня тут...» «Мам, мам, ты меня слышишь?» «Мам, ну хватит уже! Мне уже двадцать три года!» «Да, в конце-то концов!» С этими словами парень раздраженно оторвал от уха айфон последней модели и несколько мгновений сверлил его раздраженным взглядом. Если бы кто-то наблюдал все происходящее со стороны, ему могло показаться, что молодой байкер сейчас в раздражении саданет телефоном о стену или шмякнет им о плиточное покрытие парковки. Но он все-таки сумел сдержаться от столь <смех> неразумного поступка и просто аккуратно положил айфон на седло. После чего быстро поднял шлем и очки и двумя руками уложил таки их в стильный кожаный кофр, украшавший задний багажник «Харлея». И все это время из лежащего на седле продукта фирмы Apple продолжало нестись. «А ума у тебя до сих пор как у пятнадцатилетнего. Вот если бы ты не потратился на этот свой дурацкий мотоцикл, то вполне уже успел бы накопить на первый взнос на квартиру, и твоя мамочка давно бы уже была рядом с тобой». Парень скривился и сделал классический, даже несколько картинный фейспалм, после чего схватил телефон и торопливо заговорил. — Так, мам, все, я больше не могу говорить. Я должен бежать на совещание к хесс де Примечание. Начальник лаборатории. С немецкого. — Я тебя люблю. Пока. — Вот почему стоит мне только упомянуть о моем приезде, как ты сразу же бросаешь трубку, мой маленький негодник раздалось в ответ из «Динамика». «Ладно, беги, Саша, я тоже тебя люблю». Когда Алекс, он предпочитал, чтобы его называли именно так, имя Александр или Саша казалось ему слишком русским и, ну, типа провинциальным, наконец добрался до места своей работы, начальника еще, слава богу, на месте не было. Но, тем не менее, Гэр Адлер, за которым в лаборатории закрепилась кличка «Дюна», Примечание. Дуэнья, компаньонка, то есть мадам, следящая за нравственностью и приличным поведением подопечных. С немецкого. Смерил его недовольным взглядом и демонстративно перевел его на большие электронные часы, висящие над забранной стеклом выгородкой, в которой и располагался, так сказать, кабинет начальника лаборатории Гэра Мозеса. Можно было не сомневаться, что сразу же по появлению начальника лаборатории на рабочем месте ему непременно будет доложено об очередном опоздании этого русского. Нет, официально рабочий день в лаборатории начинался в 8 утра, но Алекса сразу же при поступлении на работу предупредили, что у нас принято приходить к 7.45. Ну, чтобы до начала рабочего времени успеть раздеться, надеть халат, помыть руки – и ровно в 8.00 приступить к своим официальным обязанностям. Впрочем, насколько Алекс смог узнать, такое особенное предупреждение сделали именно ему, поскольку подразумевалось, что настоящий «dedeutschen» — примечание, истинный немец. Немецкий жаргон. И так все прекрасно понимают, им никаких предупреждений по этому поводу не требуется. Впрочем, если честно, так оно и было на самом деле. Готен морген, бро. Примечание. Доброе утро. По-немецки. Алекс, как раз в этот момент, торопливо натягивающий на себя лабораторный халат веселенькой салатово-голубой расцветки, на мгновение замер в позе распятого орла, вымученно улыбнулся и, рывком натянув-таки лабораторную униформу, помахал в ответ своему единственному в местных пенатах другу. Ну как другу? Скорее, близкому приятелю, с которым ему удалось сойтись на почве любви к мотоциклам. Дитрих состоял в австрийском чепте Health Angels MC. Примечание. Легендарный международный мотоклуб «Ангелы Ада». Имеет филиалы, чепты, в почти 40 странах мира. Куда сам Алекс просто мечтал вступить. Но получить полноправное членство в этом, вне всякого сомнения, самом крутом и престижном международном объединении байкеров можно было только по рекомендации. И Алекс уже давно обхаживал Дитриха на этот счет. Впрочем, не его одного. Поскольку одной рекомендации для вступления было мало. Хотя, надо сказать, чего-то сверхъестественного ему пока делать не приходилось. Так, бегать парням за пивом, мыть их мотоциклы, угощать выпивкой. То есть ни с чем из тех страшилок, которые ходили в среде начинающих байкеров о посвящении, ну, знаете, типа 20 пьяных мужиков запускают по кругу или там деревянные 40-сантиметровые с двумя рогами, он на данный момент так и не столкнулся. Но Алекс, вполне возможно, согласился бы и на это, поскольку, несмотря на то, что он, в том числе и по своему собственному мнению, вырвал у жизни самый что ни на есть счастливый билет, сумел таки перебраться в казавшуюся из дома такой теплый, уютной и счастливой Европу, чувствовал он себя здесь пока не очень-то и уютно. Нет, внешне все было красиво. Дома, обустроенность, чистые дороги, чистые подъезды, но никого рядом. Хотя уже прошло почти полтора года с момента переезда. Вот в общаге Губкина, Бутлерова, они с мужиками плотно закрешились уже к концу первого семестра, и это еще при его довольно-таки замкнутом характере. Некоторым так вообще хватило одной недели. Так что Дитрих, с которым можно было неформально пообщаться на близкие и интересные темы, был для Алекса очень ценен сам по себе, даже безотносительно будущей рекомендаций. Тем более, что в иерархии лаборатории Дитрих занимал должность – на одну ступеньку выше, чем Алекс, но ничуть этим не кичился. Во всяком случае, внешне это никак не проявлялось. Так что да, по местным меркам Дитриха, пожалуй, вполне можно считать другом. «Готенборген, Дитрих! Как погонял воскресенье?» Тот расплылся в довольной улыбке. «Отлично! Мы сгоняли до Попрада. Жалко, что ты с нами не поехал». «Вы же собирались в Дебрецен», — удивился Алекс, плюхаясь на стул и подвигая к себе микроскоп и клясер с пробами. Парень пока состоял при клубе в статусе даже не перспективного, а шустрилы, в то время как Дитрих был полноправным членом. Но даже этот статус вполне позволял Алексу кататься вместе с парнями из клуба, что он и делал время от времени. Хотя не так часто, как хотелось бы. Увы, кредиты, в которых парень увяз почти сразу по приезде, решив не ждать старости, а жить сразу, как мечтается, очень быстро потребовали непременной регулярной подработки, вследствие чего ему почти не оставалось времени на то, чтобы вести ту самую жизнь. Вот такой получился парадокс. — Так толстый Вилли заболел, — пояснил Дитрих. — Так что решили довериться пивовару Байеру. — Понятно протянул парень. Толстый Вилли был дорожным капитаном маршрутов по Венгрии, Сербии и дальше на юг. Так что его отсутствие по болезни делало путешествия в данных направлениях несколько менее предсказуемыми. Что для байкеров вроде как наплевать и растереть, главное же свобода, мчаться по трассе и ветер в лицо. Но это только если не помнить, что речь идет о немецких байкерах. Вернее, австрийских, но в данном случае разницы никакой. Пивовар же отвечал за направление, ведущее на восток от Вены. Гер Штрауб вынужден вам напомнить, что уже одна минута девятого», проскрипел из своего угла гер Адлер. Алекс скорчил Дитриху грустную рожу и торопливо подвинул к себе микроскоп, правой рукой выуживая из клясера первую пробу. Саша с молодых ногтей рос в полном осознании того, что его судьба — жить в Европе. Потому что так ему всегда говорила любимая мамочка. Он родился уже несколько позже того момента, когда великая, сотнями поколений собираемая и оберегаемая страна распалась на куски ровно по начертанным исполнителями великой ленинской национальной политики границам. И его детство пришлось как раз на те самые благословенные 90-е, которые, подавляющее большинство населения одной-шестой части суши, не способно было вспоминать без мата. Впрочем, сами 90-е он помнил весьма смутно, но сколько ему тогда было-то? Года три-четыре. В таком возрасте мир для человека сильно ограничен и, как правило, способен вместить в себя лишь дом, детский сад и двор с пацанами ну и место проживания бабушек с дедушками, у кого они есть, конечно. А со всего остального большого мира до этого детского мирка добираются только лишь некие отголоски. Например, в виде видеосалонов, в которых можно посмотреть настоящие американские мультики, или невозможности купить какую-нибудь понравившуюся игрушку и лишний раз полакомиться мороженым. Но не было у матери-одиночки в провинциальном Энгельсе особых возможностей побаловать сыночка чем-нибудь этаким. Зато была мечта, доставшаяся ей от исчезнувшего с горизонта через полгода после свадьбы мужа, подарившего женщине, кроме ребенка, еще и настоящую европейскую фамилию. Муженек был из тех самых немцев по Волжье при Сталине, высланных в Казахстан, которые во времена перестройки коротким проездом по реабилитации заехали на землю дедов, чтобы почти не задерживаясь проследовать далее уже на землю предков. Вернее, если уж быть до конца откровенными, эта мечта у выросшей в провинции девчонки зародилась и окрепла еще до замужества. Ну да, а кто из таких вот провинциалочек в юном возрасте не мечтал, как это поется в песне «Жить на Манхэттене», да еще и чтобы с Деми Мур делиться секретами. Но для большинства ее сверстниц подобные мечты, как правило, остаются всего лишь мечтами, вернее, пустыми мечтаниями, ну, типа о принце на белом коне, который прискачет, влюбится и тут же решит все, какие ни на есть проблемы с переездом на Манхэттен. Сами же они для сего, как правило, ничего не предпринимают и предпринимать не собираются. Не выучить язык, не просто выучиться, чтобы прорваться в какой-нибудь сильный вуз, где можно получить не всего лишь корочки, а реальные знания, которые точно помогут продвинуться в профессии и заработать на воплощении мечты. Ну или на худой конец захомутать там кого-то из тех, кто реально может сделать все то, о чем мечтается. Потому что именно в сильных и престижных вузах, в которые очень сложно поступить с таким вот, не имеющим ни связи, ни денег, ни московской прописки провинциалочкам, популяции таковых максимально. Так что, когда со временем становится ясно, что принц где-то надолго задержался или вообще свернул куда-то в сторону, они успокаиваются и начинают чувствовать себя вполне комфортно в должности продавщицы, продовольственной лавки, кондуктора автобуса или, при самой уж большой удаче, менеджера по работе с клиентами, в периферийном отделении Мелкого или даже не очень банка. Впрочем, некоторые, каковым относилась и мама нашего главного героя, идут дальше, открывая охоту, если уж не за принцами, то за их конями. Потому что это ж понятно, куда принц, туда и конь. Так что если принца занесет-таки на Манхэттен, то и ей может отыскаться местечко в теплом стойле где-нибудь рядышком. А там, кто знает. Может, и Демимур откуда-то подтянется. И ровно за год до рождения любимого отпрыска ей показалось, что она вытянула такие свою козырную карту, приобрела, если не коня, то как минимум вьючного осла, который и сможет доволочь на своем хребте, мечтающую о Европе, провинциалку сияющий мир ее грез. Тем более, что и сам он был нацелен на подобное развитие событий. Но что-то пошло не так. Возможно, сказался несколько стервозный характер новоиспеченной жены сразу же после свадьбы не только деловито устроившейся на шее молодого мужа, но и начавшей активно подминать под себя еще и новоиспеченных родственников, что, естественно, очень не понравилось свекрови, причем настолько, что она вдрызг разругалась с невесткой и начала планомерно капать на мозги совершившему большую ошибку сыночку, а это, в конце концов, и привело к тому, что семья Штрауб отбыла на землю предков в несколько сокращенном составе. Впрочем, может быть, это все не имеющее никакого отношения к реальности грязной инсинуации, а дело и взаправду было в том, что, как она всегда и говорила, все новоиспеченные родственники оказались полными негодяями. Как бы там ни было, Саша рос с полным осознанием того, что его жизненной миссией является вырасти, получить хорошую профессию и свалить за границу, где по-быстренькому обустроиться и исполнить таки, наконец, мамочкину мечту о нормальной жизни в нормальной стране. Причем главным во всей этой цепочке считалось именно обеспечить выезд за границу. После чего все должно было разрешиться само собой к их с мамой вящему удовольствию. Потому что там же цивилизованная Европа, где деньги на людей сыплются сами, и никаких Гэрров-Адлеров просто технически не предусмотрено. «Ну что, бро, двинули, пожрем?» Алекс оторвал взгляд от окуляра микроскопа и с хрустом потянулся. «Ого! Уже время обеда! Вот он заработался!» Сначала-то он специально постарался настроиться на скрупулезно-рабочий лад, чтобы его деловитый вид... Сработал диссонансом доносу этого педанта Адлера, который совершенно точно должен был надуть в уши Геру Мозесу сразу по его появлению, а потом как-то так и втянулся. «Ну давай, куда двинем? В кафе Стубе?» Примечание. «Кафетерий», по-немецки. «Или на второй этаж?» На втором этаже располагалась большая столовая, в которую приходили обедать не только служащие из лабораторно-административного корпуса, но и народ с ближайших промплощадок всего комплекса «Петрохемия Даноба», расположенного в Швехоте и принадлежащего крупнейшей в Центральной Европе австрийской нефтяной компании ОМВИ. А еще там можно было пообедать за талоны, которые выдавались в административном отделе всего за 10 евро в то время как сам обед тянул по меньшей мере на 15. Пошли в кафе Стубе, — предложил Дитрих, — и пояснил. — У меня талоны кончились, так что без разницы, куда идти. Но в кафе Стубе сейчас народу меньше. — Как скажешь, — пожал плечами Алекс, поднимаясь из-за стола и стягивая с плеч халат. — Двинули. В кафе Стубе действительно было не слишком многолюдно. Ну да, немцы народ бережливый если есть возможность всего за 10 евро получить обед, который в кафе-стубе обойдется минимум в пятнашку, то будет полной глупостью ей не воспользоваться. Они уже насытились и неторопливо смаковали десерт, когда у Дитриха зазвонил телефон. Выудив его из кармана, он слегка скривился, но мазанул пальцем по экрану и приложил его к уху. — Слушаю, Мутер. Примечание. Мама, по-немецки. Он некоторое время вслушивался в то, что ему говорили, а затем резко бросил. «Не собираюсь». «Нет, у меня другие планы». Алекс слегка насторожился. Похоже, не только у него проблемы с мамочкой. Нет, он действительно любил маму, но уже давно предпочитал делать это издалека, потому что мамочка была из тех, кто всегда лучше знает, что, кому и как делать. Ещё будучи подростком, Алекс в какой-то момент неожиданно для себя открыл, что все, кто окружал маму на работе, а также подруги, друзья и знакомые, отчего-то сплошь рядом придурки, дебилы и уроды. Ну, так выходило, по словам мамы. Нет в лицо, она ничего подобного им не говорила. Наоборот, при встрече она всегда радовалась, осыпала всех массой комплиментов, Могла всплакнуть по поводу того, какие они нехорошие, потому как совсем ее забыли и долго не приходили. Зато стоило приятелям и сослуживцам сделать шаг за порог, как мамочка начинала зло бурчать по поводу того, что приперлись, натоптали, все сожрали. Начальники и начальницы у нее всегда были либо уродами и дебилами, либо клушами или курицами. Друзья и подруги либо тупыми размазнями, либо сволочами и стервами. Водораздел проходил по линии «повезло-не повезло». То есть, если подруга была такой же, как и мама, матерью-одиночкой, и работала кем-то вроде воспитательницы детского сада, медсестры или учительницы младших классов, то это означало, что она тупая размазня. А если у нее был муж, и она хотя бы раз в пару-тройку лет – могла позволить себе поехать в отпуск за границу, причем чаще всего это были вполне бюджетные Турция, Хорватия или Таиланд, то значит она относилась к категории стерв, окрутивших тупого идиота. В том, что она живет на нищенскую зарплату и до сих пор не может свалить с этой гребаной страны, виноваты были все кругом. Приятели и приятельницы, начальники, коррупционеры, полиция, олигархи, Мэр, губернатор и уж, конечно, президент, но только не она. Да понял, я понял. Буду, уныло произнес Дитрих и, оторвав телефон от уха, зло мазанул пальцем по экрану, дав отбой. После чего еще несколько мгновений сидел, молча уставив злой взгляд куда-то в сторону левого плеча Алекса. Сам Алекс также молчал, сочувственно смотря на приятеля как он его понимал. Когда его собственной мамочке что-то втемяшивалось в голову, она добивалась своего всеми возможными и невозможными способами. От жесткого «я тебе сказала» до истерик с криками, питьем воды и таблеток, хватанием за сердце и лежанием в полумертвом состоянии с мокрым полотенцем на лбу. Если честно, основной причиной того, что он два последних класса с таким остервенением накинулся на учебу, были не столько настойчивые увещевания матери, а именно то, что окончить школу с высокими баллами ЕГЭ виделось ему единственным шансом на то, чтобы уехать куда подальше и вырваться таки из-под столь жесткой маминой опеки, не позволявшей ему буквально вздохнуть. Так что, когда он увидел свою фамилию в списках студентов, зачисленных на первый курс факультета химической технологии и экологии, Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, то наряду с радостью испытал и огромное облегчение. Удалось. «Слушай, бро, а что ты делаешь во вторник?» Внезапно поинтересовался Дитрих, вынырнув из своих тяжких размышлений. Алекс едва заметно поморщился. Его приятель время от времени начинал слегка чудить. В принципе, безобидно, но иногда это напрягало. Так, в настоящее время Дитрих, например, тащился от, как он это называл, эстетики ямайской гангсты, вследствие чего у него изменились как внешний вид, так и манера общения. Он наделал на голове дредов и вот уже две недели донимал окружающих этим странноватым обращением бро. «Ну, пока ничего не планировал, а что?» «А знаешь что?» Дитрих на мгновение замер, будто еще раз обдумывая пришедшую в голову идею, а затем решительно тряхнул своей густой шевелюрой и, хищно улыбнувшись, торжественно возгласил «Я приглашаю тебя на день рождения». Алекс почувствовал, как у него слегка перехватило дыхание. Он жил в Австрии уже год с лишним, но пока ему так и не удалось здесь окончательно освоиться вжиться, стать своим. Нет, никаких особенных проблем у него не было. Вроде как наоборот. У Алекса прекрасная и весьма престижная работа, весьма хорошая кредитная история, счет в банке, правда, пока использовавшийся в основном именно для обслуживания кредита. Фрау Фишбахер, у которой он снимал комнату, уже пару месяцев как перестала, каждый первый вторник месяца самолично являться к нему, дабы проконтролировать состояние своей сдаваемой в наем недвижимости. Потому что кто его знает, этого русского? Так что посмотреть, не загадил ли этот дикий варвар с окраиной цивилизации комнату и не попортил ли обстановку, знаете ли, совсем не помешает. А еще он не так давно, наконец, исполнил такие давнюю детскую и юношескую мечту — купил мотоцикл. Да не какой-нибудь, а настоящую легенду — Харли Дэвидсон пусть и подержанный в кредит, но это же Харлей, они же не стареют. Однако при этом Алекс все равно продолжал чувствовать себя здесь слегка чужим. Ну, или не слегка. Несмотря на все усилия, да-да, усилия он прилагал, еще какие, да что там говорить, он даже имя переделал под более европейское, у него до сих пор не было ни близких друзей, ни даже близких знакомых из числа местных. Ну, кроме Дитриха. Но и он, по большому счету, мог считаться другом только на фоне всех остальных. Потому что, несмотря на общий интерес к мотоциклам и несколько небольших совместных мототуров с другими байкерами, а также регулярные общие перекусы в обед в кафе и столовой комплекса, их пока больше ничего не связывало. Да они даже в городе еще ни разу не пересекались. Пока-пока, до понедельника и фють. Так что, как он ни старался, у него пока не получалось сойтись хотя бы с кем-нибудь достаточно близко. Нет, его никто ниоткуда не гнал. С ним общались вполне дружелюбно. Ему улыбались. Пару раз в случайных компаниях удалось снять на вечер девчонок. Но именно на вечер, потому что быстрый секс еще не повод для знакомства. Так что уже следующим утром обе исчезли с горизонта, дежурно мазнув по щеке губами и почтительно прошептав «ты был великолепен». Да уж, был. И чего тогда не вернулись? Он старался. Ради того, чтобы вжиться и стать, наконец, здесь своим, Алекс, даже взяв пару дней отпуска, отправился на Европрайд. Примечание. Крупнейший европейский гей-парад. Проводится ежегодно в разных странах и городах. Сначала ему там понравилось. Честно. Было ярко, шумно, громко, весело. Вокруг масса улыбок. Алекс тогда полночи шлялся по узким средневековым улицам, наполненным шумным и радостным народом, пьяный от какого-то космического ощущения свободы и любви ко всему миру. А потом в какой-то подворотне его перехватил небритый седой дед. Ну, натурально, дед. Одеты в кожаный картуз, кожаные желегинсы и с голым торсом, перетянутым паутиной узких кожаных ремешков, и, как-то ловко и умело прижав к стене, начал, что-то ласково приговаривая, мять его за ягодицу и. ну, спереди, а потом впился в губы, попытавшись засунуть язык ему в рот. Как Алекс тогда бежал? Одобравшись до хостела, Едва ли не полчаса торчал в душевой, остервенело, работая во рту зубной щеткой. И потом еще с месяц шарахался от любого, одетого хотя бы в банальный кожаный пиджак. Так что его попытка стать по-настоящему, по-европейски терпимым и толерантным, закончилась, увы, крахом. Нет, он работал над собой, но пока не очень-то получалось. И вот сейчас, похоже, стена отчуждения наконец-то дала... Первую значимую трещину. Дитрих, друг, друг, друг, пригласил его на свой день рождения. — Я... — Конечно, Дитрих! — радостно выпалил Алекс, справившись с комком в горле. — Буду рад! — Ну, вот и отлично! — с довольным видом отозвался тот. — Праздновать будем в нашем родовом доме в деревне. Добираться тебе придется самому. Мне надо будет уехать пораньше, в выходные. Ну, это ничего. Я тебе сейчас скину координаты, чтобы они у тебя были в телефоне. Доедешь по навигатору. До нашей деревни Унтершехен тебе на байке часов 7-8 всего. Мы за стол сядем часа в 3, так что если выедешь часов 7, как раз успеешь. Алекс тут же поскучнел. Дитрих, после того, что сегодня напел в уши Геру Мозусу, эта свинья Адлер, он точно отгула не даст. Это чепуха. Я с ним поговорю. Он знает мою семью, и, я уверен, пойдет навстречу. А ты потом отработаешь. Ты согласен на такой вариант?» «Конечно, друг», — обрадованно закивал Алекс. И тут же деловито поинтересовался. «Есть какие-нибудь пожелания по подарку?» «Подаришь мне мот, очки, как у тебя, и больше ничего не надо», — усмехнулся тот.